Жизнь как есть. И первое, что он тогда сделал, проснувшись утром с похмельной головой, с плывущим в глазах, слегка двоящимся миром и неловкими, как не своими руками, взялся обустраивать жизнь. Как есть, так и есть. Большего не дано, а руки-то не отнялись». Собрал одежду, взгромоздился на доску и покатил к воде. Речка это была. Течение уже наметилось, только вот прибегала вода из ниоткуда и утекала в никуда. "Алис", сказал, «Побольше места отрастим, подлиннее река развернется. Позовем Макгрегора, он мост через бегущую воду наведет. Другой берег будет еще шире, место тогда станет». Для моста, может, и маловато берега было за оврагом, а для постерушек в самый раз. С доски до воды тянуться было несподручно, слез с доски и сам макнулся в воду вместе с рубахой и портками. Лежал на песочке под бережком, голову оставил на травке, руками одежду придерживал, чтобы течение в невидимое никуда ее не унесло. Умелой прачки из него не вышло, так помял в воде и сам натерся, полежал еще. А все свежее стало, и бодрее себя почувствовал, пока ползал по траве, раскладывал сушиться. Весь облепился травинами и вспотел, пришлось заново обмываться. Придумал, как пристегнуть ноги к доске, чтобы одними руками себя в воде двигать и так плыть. Не решился попробовать, пока не увидит другого берега и хоть немного реки выше и ниже по течению. А то ведь глазом моргнуть не успеешь, как унесет туда, где ничего нет, и тебя не станет тоже. Может, оно бы и к лучшему. Но эти мысли были не всерьез, а как будто так надо думать, так положено». Это вода, обнимающая, текущая вокруг тела. Это липнущая к локтям груди трава с ее свежим запахом, капли, высыхающие на коже, солнце, бьющее в глаза, даже мокрая ткань в зубах. Это была жизнь. Его жизнь как есть. И она ему неожиданно нравилась. Это было удивительно. Понять, что жизнь ему нравится тем, что она есть. Куда-то делись все упреки, которых длинные списки составлены были у него и адресовались судьбе. Впервые с того дня, когда упругий настил лесов, ушел из-под ловких проворных ног. Петро не чувствовал себя обделенным и хуже того, ограбленным. Летел ведь камнем вниз и вокруг, рядом и следом летели доски, балки, кирпичи, ведра с раствором, голова цела, шею не сломал, руки, правда, ведь не отнялись, не чудо ли? А кто спросит, на что такая жизнь нужна? Тому у Петра ответа нет. У Петра к нему только вопрос есть, а тебе твоя, на что? Все ли в ней? Так, как загадывал все ли по вкусу, по душе. Однако ж не отказываешься, не швыряешь, как червивое яблоко прочь. Это когда много яблок уродилось, будешь бросаться, а когда голоден, и одно у тебя яблоко, и больше взять негде. Как миленький, обгрызешь вокруг червоточины все до последней кисло-сладкой капли, еще и косточки растреплешь зубами, да будешь горьковатую тугую мякоть, Хоть с полноготка ее там, а не побрезгуешь. Вот и жизнь. Одна. Чудо, что вообще случилось. Чудо, что еще длится. Сам Петро удивился своим мыслям, особенно тому счастью, что затопляло его лишь наполовину живое тело. Как будто в тяжких трудах, несильных, в скорбных похоронах неживого, в истраченных надеждах избылось его отчаяние, и иссякла тоска, как будто благим был запрет черной матери пытаться обойти судьбу. Больше не надо было тратить силу на пустое упрямство, можно было не неволить уже душу, не лишать ее желанной тихой заводе примирения. И когда он остановился и опустил руки, оказалось, что вокруг него и внутри него «Жизнь!» И он лежал ровно посередине этой жизни, на спине раскинув руки и смотрел на солнце сквозь ресницы, а солнце все равно было ярче и сильнее, и незачем было пытаться его пересмотреть. А лезь его там и нашел. «Ого! А чего мое не прихватил?» «Так ты же вот в нем снимай, я постираю». «Что ж я до хаты побегу без спарток?» «А кто увидит?» «Ну, давай!» — обрадовался Олесь и стряхнул с себя несвежую одежду, кинул к воде. Так упорные они были в своих безнадежных трудах, и так в запале забыли обо всем, что сами себя не видели и не чуяли. А теперь открылось все, и нестерпимо стало оставаться в прежнем. Прыгнул в бегучую воду, окунулся — Далеко от берега не уходил, тоже не доверял невидимому. Вышел, мотая мокрыми волосами, попрыгал, стряхнул ладонями воду с тела. «Ну, я тут пойду, посмотрю». «Ну, — кивнул Петро, — я тут тоже». «Ладно», — заулыбался Олесь и кинулся бегом домой одеваться и в обход без остатка предаться делу своему, высматривать новый свежий трепетный мир. Петро остаток утра пробездельничал, валялся на траве до полудня, напитался солнцем, травяным жарким духом, тишиной, то ли спал, то ли думу думал, и сам не мог понять. Виделось ему разное, чаще всего виделись карие очи, черные брови, жаркий румянец на щеках. Какая стала! Глазами и не узнал бы, та ли скромница, тихая гонуся, с опущенными ресницами в полщеки. Он-то думал: давно забыла, замужем давно, не ждет, и правды не ждет, замуж собирается, опомнит. Болит ей там, где память об их зорях вместе встреченных, Обещаниях друг другу данных. Откуда ж ей знать, что ее Петрусь не другую под венец повел? Не забыл свою куханную, а вот. Был человек и нет его, полчеловека всего осталось. В хозяйстве пригодится, но не жених. Кабы до того обвенчались, другое дело, что Бог соединил, а теперь Петр ей себя навязывать не станет, словом данным не поприкнет. Лучше пусть выплачит обиду, да идет за другого, пусть живет счастливо. Слезы тихо катились по вискам, впитывались в землю. Травяные корни тянули их в себя, поднимали над землей, выдыхали с влагой. В небеса уносились Петровы слезы. Легкий ветерок поднимал их в вышину, развеивал и развеял. Солнце высоко стояло в самой вышине неба, как гвоздь вбитый. Влез на доску, сложил одежду на край и покатил до хаты. Но вдруг не понравилось ему катиться. Доска обструганная и добрая, колеса крутятся, и спасибо на том. Шест ладонями отполирован, но коряв, без красоты. Как вот если пробку от прискоча потерять, то и будешь его чем попало затыкать, хоть трепицей свернутые, а бы чем и свою жизнь. Махнул рукой. Что толку себя грызть? так до кости прогрызть можно. А что изменится? Развесил по плетню сырое, взял из сундука сухое, а лезь с ним одеждой делился без жадности. А у сундука бока и крышка все в резьбе, да в такой простой, что кажется, и самому такую ножиком вывести одно баловство. Пока катался по полу, Вдевал негодные ноги в портки, натягивал сорочку. Глазами все на сундук косился, так и сяк прикидывал. Сполз по ступеньке во двор, в руке нож, в зубах ножик, в голове готовый узор для доски. Олесь вернулся с обхода усталый и радостный. — Тебе бы липовую доску, ловчей выйдет. — Какая есть, — проворчал Петром. Да тут и спохватился. День прошел, а он, выходит, только успел, что доску порезать бестолку. Но все-таки спросил, «Ты когда в дорожке теперь?» Алис почесал затылок. «Да я бы хоть завтра. Но теперь все в рост пошло. Я только по ночам уходить смогу. А какая по ночам торговля?» «Ну да, ну да». А если бы я вот, скажем, днем все купил, а ты бы ночью пришел и вместе донесли бы, я вот еще подумал, может, каких кур завести, яйца от них. Так вот сейчас пришли бы домой хлоп яиц на сковородку, да с салом. Еще и кабанчика взять? Можно и кабанчика, хотя сало в погребе и так довольно. И еще принесут, а хлопот с кабанчиком. Ну да, а с курями бы я управился. А если еще козу, так и молоко? Да ты развернулся, гляди, засмеялся Олесь. Дело хочешь. Я бы тебя гончарному учил, только круг вертеть. Я уже думал, круг вертеть мне точно нечем. Так я еще про что? Я бы досок купил. Знаешь, мне, чтобы по хозяйству, повыше бы чего соорудить. Чтобы мне и до печи доставать, готовить. Что же мы все сухомяткой? Тебе, понятно, не до того. А я вот спрошу там баб, как борщ варить, а? А как это устроить, загорелся Олесь, если колеса большие, как у телеги? Нет. Тогда колеса вокруг будут, что твой плетень. Через них и не дотянуться ни до чего. Я думаю, если кресло на колеса поднять, и под спину упор, и руками опереться удобно. А как толкать его будешь? Да шестом, как сейчас. Не, в хате неудобно. А смотри... Если колеса так поднять, чтобы не загораживали, но чтобы ты до них мог достать руками и толкать. — Да нет, большие. Если вот так по высоте, то впереди и сзади будут сильно выступать. В хате и не развернешься. — А мы вот так. Смотри. Олесь согнул ноги в коленях, как будто в кресле сидит. Стал показывать руками. — Вот здесь тебе под руки колеса большие, а вот здесь спереди. А если подножку тебе сделать, чтобы ноги не болтались? А хорошо бы. И под нее пару маленьких колес. Вот как эти. И все, и поехал. Нет, нахмурился Петро. Все равно телега выходит. Вот такущая. Не развернуться в хате. А? -а, -а беспечно махнул рукой Олесь. Наша хата, как хотим, так и будет. Стул передвинуть, немного хлопот. А, к печи тебе лестницу еще приставим, а если все равно тесно будет, так кто ж нам не даст новую хату, еще пошире поставить? Лето здесь еще не скоро кончится, знай себе, живи в свое удовольствие. Тут Петро опустил голову. «Слушай, — говорит, — я ведь к тебе пришел не в гости, я ведь по своему делу». А теперь мне, выходит, пора и честь знать. — Да, — согласился Ались, не в гости пришел, он сколько глины перемесил. И не вся ведь на погост ушла. Горшков сколько-то я настрогал, тарелок, мисок. Продадим, деньги будут, купим досок, брусьев. Колеса закажем у колесника, пусть будут хорошие колеса. Круг вертеть ты не можешь, правда? но в помощнике годишься. И вон, если дома биходишь, кур там всяких, я бы рад был, если останешься. Нет, со злостью махнул рукой Петро, нет, не годится это. Ты сам подумай, я эту-то доску развернуть могу, только в землю упираясь, а если кресло? И до пола с него не достать, и тяжелее оно не получится. Ты оставайся, присел на корточке Олесь, если только никакой надобности у тебя нет там, где-нибудь. Может, ты домой собрался, к родителям? Тогда, конечно, иди. Но я буду рад, если останешься. И я буду, признался Петро. А колеса? Я тебе скажу. Что глину оживлять, не наше дело. Про это черно может и права. А тут колеса. Дело самое наше. Неуж-то не справимся. Петров вздохнул, глядя в сторону, не ответил. А еще резцов тебе надо купить. Там на ярмарке купишь у резчиков, Посмотри, поспрашивай. Может кто возьмется поучить? Деньгами заплатим. Будет у тебя свое ремесло, не только мне помогать. А если она опять придет? Олесь махнул рукой, не придет. И Петру ему сразу поверил и остался, и она больше не приходила.